Глава девятая Очнулась я от того, что совершенно окоченела. Только тогда я сообразила, что продолжаю стоять на промерзшей набережной в легком плаще и сапожках на тонкой подошве. И это когда на улице все минус пять, а здесь у замершей реки и того меньше. Чтобы, не дай бог, не заболеть, я села в салон Фолька, включила на всю мощность печку и закурила. Теперь, когда лично для меня безумное путешествие из Зеленограда в Тарасов осталось позади, я могла спокойно ехать домой, отогреваться в горячей ванне, пить кофе и закутаться в любимый домашний плед. Но я продолжала сидеть за рулем своей машины, курить и нервно кусать губы. Я совершенно никуда не торопилась. Голодавшая меня изнутри тревога за тетю улеглась. И Марк отпустил меня на все четыре стороны со словами, что для меня эта история закончилась. Но черта с два она закончилась. Я могла думать только о своем попутчике и его похищенном сыне. И главное, что не давало мне покоя, куда же девалась эта несчастная картина. Вполне возможно, что Марк прав. Картина изначально была поддельная. Но что-то мне подсказывало что предусмотрительный Давыдов не допустил бы такого обмана. А это значит, что настоящая картина осталась в руках кого-то из членов воровской группировки. Вот только у кого. Леву Самойлова отметаем сразу. Он даже не прикасался к картине. Сначала полотно было в руках Марка. Дальше старинный шедевр перекочевал к Нику. Всё. Впрочем, нет. Картину видела еще и я, но себя я, по понятным причинам, не рассматривала. Итак, Марк, Ник, пробормотала я. Марк, Ник. Но Марк привез в тарасов подделку, что может стоить ему жизни собственного сына. Значит, его мы тоже отметаем. Остается... Ник, с сомнением тянула я. Неужели Марк допустил роковую ошибку и случайно передал ему подлинник картины? Мужик клянется, что такого не может быть. Но вот вдруг, ведь был какой-то мотив для его устранения. Возможно, именно проклятое полотно было причиной, по которой убийца воткнул шило в сердце афериста. Да и, кстати, кто же тогда этот таинственный убийца? Я подозревала во всем Мишу Кравца, но... «Но Миша-кровец — это Марк!» — вслух озвучила я свои мысли. «Кто и почему убил Эда и Ника?» «Эда и Ника!» «Эд!» — осенило меня. Эд был человеком, который тоже держал в руках полотно стоимостью в целое состояние. Эд, умирая у меня на руках, произносил слова, которые тогда мне показались бредом. «А что, если это была не предсмертная горячка?» «Они думают, что получили от меня, что хотели, но они ошибаются. И вот, когда они узнают, скажи им...» Звенели у меня в ушах его последние слова. «Думают, что получили от меня, что хотели». «Получили картину? Конечно!» О чем же еще мог говорить художник? Ведь он рисовал копию картины для Марка. Думают, что получили. Думают, не получили, а только думают, что получили, бормотала я, ошарашенной своей догадкой. И как я раньше не поняла, почему не обратила на его слова никакого внимания. Запуганный художник, оставил у себя оригинал картины. Для чего? Скорее всего, он понимал, что как только работа будет выполнена, его убьют как ненужного свидетеля и хотел таким образом обезопасить себя. Ведь он боялся, смертельно боялся Мишу Кровца. Ох, и запугал же его мой горе-попутчик! Но тогда что значили цифры, которые Эд назвал мне перед самой смертью? Три, два, четыре, пять, шесть, семь. Я тогда еще подумала, что это номер телефона Миши Кравца. Но, похоже, это нечто другое. Кот, предположила я. Очень похоже на то. Художник спрятал картину в сейф или хранилище, и назвал мне номер его кода. Вопрос упирался только в то, где именно находится это тайное место. В банковской ячейке? В камере хранения на вокзале? Или в квартире художников по тайном сейфе? Но последними словами Эда Мартынова был вовсе не код, припомнила я. Он повторял какие-то несвязные обрывки фраз. Только... Пусть они сами получат то, что хотят. Ты не трогай. Они сами должны. Сами. Понимаешь? Мне казалось, что я разгадала почти все ребусы Эда Мартынова. Но эти слова мне совершенно ни о чем не говорили. Но, как бы то ни было, я должна найти чертово полотно, пока из-за него не погиб еще один невинный человек. Пока Марк по-своему пытается решить вопрос с Элеонорой Бруцкой, я разыщу подлинные картины и привезу его проклятой старухе. Надеюсь только, что Марк за это время не наломает здесь дров, — проворчала я. Затем быстро дернула ручник и вдавила до конца педаль газа. Фольк так резко развернулся на месте, что в лобовое стекло полетел снег из-под колес. Но я на это даже внимания не обратила и на полной скорости полетела вперед. Тарасов, Селеноград, Тарасов. Я должна была успеть и к назначенному сроку привести картину, чтобы спасти сына Марка. Руки на руле, нога на педали газа. Я гнала фольк так, словно за мной по пятам гнались сто чертей. И плевать не было на ДПСников, Дорожные знаки и ограничители скорости. Главным для меня было только одно – успеть. Только раз, проезжая через какой-то город, я остановила машину, чтобы купить сигарет и съесть сомнительный гамбургер в местной забегаловке. Больше ни одной остановки. Я мчалась по шоссе и городским дорогам, иногда ехала напрямик через поселки. За день и ночь, проведенный за рулем, я выкурила пачку сигарет и передумала кучу мыслей. В том, что картина именно у Эда, я была уверена. То, что убийца ее не нашел, тоже не вызывало сомнений. Иначе он не пошел бы дальше, не стал бы искать Ника и не устроил бы очередных разборок с кровопролитием. Этот неизвестный мне криминальный персонаж, перебирал по очереди всех, у кого могло быть полотно. Сначала Эд, потом Ник. Но почему же он ни разу не устраивал очных ставок со мной и Марком? Или устраивал? Я прикуривала очередную сигарету, всматриваясь в расстилавшуюся впереди дорогу. Сквозь стекло, расчищаемое непрестанно работающими дворниками, был виден однообразный пейзаж. Заснеженная степь и лишь изредка мелькали далекие огни какого-нибудь захолостного поселка. Возможно, тот, кто убил Эда и Ника, все же пытался выйти на нас с Марком или, по крайней мере, присылал за нами своих людей. Я припомнила наше с Марком злоключение. Все это время у нас на хвосте висели люди обворованного Давыдова. И только один случай выбивался из череды преследований и погонь. Это перестрелка в придорожном магазинчике, которая закончилась нашим с Марком заточением в подвале и последующим паническим бегством через лес. Ведь тогда отчаянные головорезы тоже требовали от нас старинное полотно и здорово позабавились, когда Марк попытался спеть им песню о том, что картина у его напарника Ника. Теперь я совершенно отчетливо вспомнила тот диалог. И у кого же картина? У Ника. У Николая Сафронова. Я отдал картину ему. У Ника. Слышал, Макс. У Ника ее нет. Где картина? Эти люди отлично знали, что у Ника Сафронова нет картины. Рискну предположить, что им также хорошо было известно и то, что у Эда ее тоже не было. По крайней мере, они ее не нашли. Знать бы еще, кто стоит за этой шайкой -лейкой. Жаль. Ох, как жаль, что я не выведала этого, когда держала под прицелом одного из бандитов. Похоже, до поры до времени имя убийцы будет для меня такой же неразрешимой загадкой, как и предсмертные слова Мартынова. Только... «Пусть они сами получат, что хотят. Ты не трогай. Они сами должны. Сами. Понимаешь?» «Что хотел этим сказать умирающий художник? От чего он предостерегал меня?» И так до самого утра одни и те же мысли по кругу. Только когда я наконец оказалась в черте города и поехала по знакомым улицам Зеленограда, Это чертова мешанина в голове улеглась. Я постаралась взять себя в руки и стала следить за дорожными указателями, боясь проскочить нужный поворот. Но несколько сталинских домов были слишком колоритными сооружениями для делового центра города, чтобы я могла их пропустить. Ловко лавируя между тесно припаркованными машинами, я проехала по проспекту и остановила фольк, у знакомого пятиэтажного дома. Заезжать во двор я предусмотрительно не стала. Даже автомобиль оставила на другой стороне улицы. Я вообще была в тот момент крайне осторожной особой и действовала с оглядкой. Достала из бардачка перчатки, аккуратно расправила каждый пальчик, прежде чем их надеть. В сумочке заранее отыскала набор отмычек и переложила их в карман плаща сумочку сунула под мышку и только после этого вылезла из машины. Я была во все оружии. Звонко цокая каблучками, я перебежала дорогу, свернула во двор. Ничем не примечательная, невзрачная особа, я тенью прошмыгнула в нужный подъезд, быстро взбежала на самый верхний этаж и приостановилась у двери с табличкой 32. Как я и думала, квартира была опечатана. Я достала из сумочки складной нож, полоснула им по заклеенной сургучом ленточке. Надеюсь, что полицейские особо не шерстили в доме бедного художника. Ведь им было домек, что где-то в потайном уголке господин Мартынов спрятал картину стоимостью в целое состояние. Думала я, осторожно прилаживая отмычку к замку. Повернула металлический штырь раз, другой, третий. Механизм щелкнул, дверь открылась. Я довольно хмыкнула. Что уж там греха таить? Я была взломщиком класса А. Пока ничьи любопытные глазки меня не засекли, я юркнула в квартиру и прикрыла за собой дверь. Я и шагу не успела ступить вперед, как под ноги что-то попалось, и я чуть не упала опустила глаза вниз и чертыхнулась. На полу стояла коробка с какими-то плакатами. В квартире художника даже после его смерти царила привычная атмосфера полнейшего беспорядка. И как в таком бедламе что-то искать? «Да и там ли вообще я ищу?» пробормотала я себе под нос, делая еще один шаг вперед. Но попробовать стоило. Даже если художник спрятал картину в каком-то другом месте, я должна в этом для начала убедиться сама, а там, глядишь, найду какую-нибудь зацепку. И, отбросив в сторону свои самые пессимистичные мысли, я принялась за работу. Сначала кабинет, балкон, потом кухня. Я заглянула даже в ванную комнату и туалет. Как ищейка, я шныряла везде, где только было возможно перевернула содержимое всех ящиков письменного стола, передвинула книги на полках, перерыла все свертки с картинами, которые только нашла. Я простукивала стены, ползала по полу, проверяя стыки деревянных покрытий. Я методично искала хоть какой-то намек на сейф, малейшую зацепку. Я подумала, что картина спрятана не в доме, а в банковском хранилище. Эта мысль снова погнала меня в кабинет. С удвоенной силой я принялась ворошить бумаги покойного, но кроме квитанции на оплату квартиры, который художник копил десятилетиями, не нашла ничего. Кажется, господин Мартынов не имел никаких дел с банками или какими-то другими финансовыми организациями. Напоследок я поплелась в спальню, где был убит несчастный Эд. Я распахнула дверь, шагнула в комнату и огляделась. Здесь ничего не изменилось. Широкая кровать, мольберт у окна, кресло с барным шкафчиком и шкаф в дальнем углу. Только разбитый столик был убран, как будто и не было его здесь. И снова задела. Сначала я перерыла кровать, перетрясла каждую подушку, затем полезла в шкаф и снова ничего. Стены, пол, подоконник и даже корни с тяжелыми шторами. Я проверила все. Выдохнула с тоской и шлепнулась в кресло у окна. Эд, куда же ты мог спрятать эту чертову картину? Разговаривала я сама с собой, нервно барабаня пальцами по деревянному подлокотнику. Куда? Я скользила взглядом по комнате. От окна к шкафу, от шкафа к двери. От двери к барному шкафчику, от него снова к окну. «Неужели я ошиблась?» — кусала я губы. «Неужели где-то просчиталась, и Эд вернул Марку настоящее полотно?» «Что же произошло?» — бормотала я. Взгляд остановился на барном шкафчике, явно вырезанном вручную из темного дуба. «Я невольно залюбовалась им. Такую вещицу...» «Может позволить себе только настоящий гурман алкогольных напитков?» Меня словно кто-то ужалил. Я подскочила на месте. Истинный гурман алкогольных напитков, которым Эд Мартынов не являлся. Я отлично помнила наш разговор с художником на кухне, когда он попросил меня о помощи и признался, что работает на Мишу Кравца. Я тогда подумала, что он напился,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 «В квартире нет спиртного, но есть барный шкаф». Я бросилась к деревянному ящику, дернула за ручку, открыла. Внутри стояли банки с засохшими кистями, пузырьки с растворителями. Я одним махом выгребла все. Склянки, планшеты посыпались на пол, но я не обратила на них никакого внимания. Меня интересовало другое. Под хламом, который художник копил в шкафу, Было второе дно с кодовым замком. «Нашла! Я нашла!» Я уже протянула руку, чтобы набрать нужную комбинацию цифр, когда в коридоре что-то громыхнуло, и в следующую секунду в комнату ввалились двое людей с пистолетами. В одном из них я безошибочно узнала типа, который стрелял в меня в придорожном магазине. «Отойди!» — гаркнул он. Из-за широких спин боевых ребят вышел невысокий, похожий на крысу дядечка, который держал в одной руке яблоко. Подкинув фрукт и ловко его поймав, он довольно оскалился. «Ай, молодца! Ай, хороша! Привела точно к картинке!» Я и глазом моргнуть не успела, как на меня кинулся один из мордоворотов. Я пригнулась, изловчилась и ударила его под ребра. Но в этот момент на меня напал второй головорез, сбил с ног и заломил руки за спину. Парочка бойцовских приемов и на моих запястьях щелкнули наручники. «Какого черта? Кто вы такие?» Один из нападавших толкнул меня в кресло и наставил пистолет. «Не рыпайся!» – приказал он. «Кто вы такие?» Менее эмоционально повторила я свой вопрос, в упор глядя на дядечку, который до сих пор стоял в стороне и молчаливо наблюдал за всем происходящим. Увидев, что я загнана в угол, он по кресиному ощерился и шагнул вперед. — Григорий Орлов, приятно познакомиться, мадам. — Кто? — Григорий Орлов. Не переставая довольно улыбаться, повторил он. «Так это для вас должен был украсть картину Миша Кровец?» Вспомнила я, откуда знаю это имя. «Совершенно верно!» Господин Орлов ногой придвинул к себе табурет, сел на него верхом и снова подкинул в воздух яблоко. «Неожиданная встреча, верно? Я много о вас слышал, мадам, и вот, наконец, могу лично познакомиться!» Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? Недоумевала я. Григорий извлек из кармана плаща складной нож, нажал кнопочку и из позолоченной рукоятки выскочило тонкое, как шило острие. Я во все глаза смотрела, как мужик аккуратно отрезал кусочек от яблока и съел его с ножа. Мадам, если вам так интересно а скаленная физиономия Орлова оказалась точно напротив моего лица, то так и быть расскажу, но только с одним условием. Я зло смотрела на мужика. С каким еще условием? Секрет в обмен на секрет. Григорий отрезал еще кусок яблока. «Я рассказываю вам все подробности своего участия в этой истории». А вы мне называете код сейфа. Идет? Это ты убил Эда и Ника. Очень тихо, но отчетливо произнесла я, глядя, как мужик ловко орудует ножом. Дядька перестал жевать, вопросительно на меня уставился, а потом поганенько засмеялся. А ты догадливая? Он съел еще один кусочек. Будь у меня свободны руки, я бы не стала церемониться, он уже получил бы пороже. Но ведь ты... Куда заведет весь этот разговор, я примерно догадывалась, поэтому решила сразу перейти на ты. Все же фраза «ты тварь» прозвучит более веско, чем «Вы, господин Орлов, порядочная скотина». Но ведь ты заказывал похищение картины, как же так? Ха-ха-ха! Окончательно развеселился Григорий. «И то верно! Заказывал! Я знал, что команды Левы Самойлова, Миши Кравца и Ника Сафронова действуют наверняка. Только им было под силу обойти охранные системы и увести полотно у Давыдова. Вот я и решил воспользоваться их услугами. Только платить...» за них не собирался. Орлов с хрустом отрезал еще кусочек яблока. Вот так-то мне самому было не под силу украсть картину Семена Давыдова. Я был хорошо осведомлен о том, что его дом буквально напичкан всевозможными современными средствами слежения, мимо которых и муха не пролетит. Единственными Кто мог это провернуть, были Миша Кровец и его команда. Так что я не мог выкрасть старинное полотно у Давыдова, но я мог отобрать его у воров, которых я же и нанял. Именно поэтому я потребовал, чтобы обмен картины на деньги был совершен в Тарасове. До него от Цезарни, где предстояло совершить кражу, Двое суток пути. За это время, по моим расчетам, вполне можно было найти удачный момент и подловить воров с моим заказом. Я бы одним махом убил двух зайцев и картину получил, и денежки при себе оставил. Уж больно не хотелось расплачиваться с ворами. Неплохой план, верно? Вряд ли мошенники заподозрили бы меня в таком. Ха-ха! Но зачем надо было убивать Эда? Эда? Какого еще Эда? Нахмурился Орлов. Художника из этой самой квартиры. Ах, ты про этого! Так я ведь следил за Мишей и прекрасно знал, что он оставил полотно у Эда Мартынова. Правда, я тогда не догадывался, для чего вора понесло к художнику. Но решил на всякий случай тоже сюда наведаться. Этого мазилу прямо затрясло, когда я припер его к стенке и спросил про старинное полотно. Он начал заикаться или что-то невнятное. Честно говоря, я не планировал его убивать, но и оставлять в живых было слишком опасно. Он мог бы связаться с Кравцом и рассказать ему о моем визите. «И ты решил, что проще будет его убить?» «Нет человека, нет проблемы!» Развел руками Орлов. «Правда, проблема все равно осталась. Нужно было отобрать картину у воров. Я снова пустился по следу Миши. Я был в курсе, что он встречался с Ником. К тому моменту Лева Самойлов меня уже предупредил, что картину в Тарасов... «Доставит именно он. Так что все прикинул и пустился вслед за Ником. С ним я даже не разговаривал. Нашел его в каком-то пригородном домишке и убил. Уже потом понял, что зря. Картину у Ника я нашел. Да вот беда, она была фальшивая. И после этого ты послал за нами с Мишей своих людей, верно?» «Вы очень проницательная, мадам! А еще крайне проворный. Восхищаюсь! Будучи раненой, со связанными руками так лихо расправиться с моими ребятами!» «Мое вам почтение!» — прогнусавил он. «Вдвойне за то, что все-таки привезли нас к картине!» «Этот Шельма художник решил обдурить всех! Оставил картину у себя!» «Но вы, леди, молодец!» «Ну, а ты, тварища та!» Высказала я то, что уже давно вертелось на языке. «Полегче, мадам! Я вас не оскорблял!» «А я никого не убивала!» «Довольно!» Григорий отшвырнул в сторону остаток яблока, поднялся с места и приблизился ко мне вплотную. Я думала только о том, что сейчас у него в руках острый, как шило нож, которым он уже не колеблясь убил двух людей. Я рассказал свой секрет. Теперь твоя очередь откровенничать. Ну? Какой код сейфа? Ведь ты его знаешь. Иначе не примчалась бы сюда из другого города. Я приехала сюда только потому, что хотела помочь. В отчаянии выкрикнула я. «Помочь!» Брови Орлова изумленно поползли вверх. «Кому же?» У Миши похитили сына по приказу Элеоноры Бруцкой. Теперь старуха требует в обмен на ребенка картину, украденную у Давыдова. Мальчика убьют, если полотно не будет передано ей. «Так вот она что!» хлопнул себя по бокам Гриша. Вот что за странную игру вел кровец. Теперь понятно, почему у Ника оказалась подделка и какое отношение ко всей этой истории имел художник. Кровец решил меня обдурить. Я заскрипела зубами от злости. Вместо того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, я все еще больше усугубила. Но пройда. Ну, Лис. Качал головой Орлов, зло поблескивая своими маленькими глазенками. «А ты, значит, все это время была заодно с ним? Помогала ему?» «Я была его телохранителем». «Неплохо, неплохо. Значит, помочь хотела? Что ж...» Орлов прошелся по комнате, потом резко развернулся. На его физиономии снова был крысиный оскал. «Я забыл тебя предупредить еще об одном сюрпризе!» Он выдержал паузу. «Твоего дружка мы тоже сюда привезли. Он без тебя и часа спокойно не провел. Мои ребята его сразу поймали. Гошка, а наведи его сюда!» Дал Орлов команду одному из мордоворотов. Гора мышц покладисто кивнула и потопала из комнаты. Я мысленно ругалась. Вот попали, так попали. Я как чувствовал, взял его с собой. Довольно потирал руки орлов. Я боялась подумать о том, что будет дальше. Я не могла даже предположить, что финал будет столь печальным, когда вся эта история только начиналась. Я отчаянно выкручивала запястья, надеясь освободиться от наручников. Но какое там? И бежать некуда. Я покосилась в сторону окна. Но там, сложив на груди руки, стоял один из охранников Орлова. Он злорадно оскалился, когда наши с ним взгляды встретились. Нет, это полная безнадега. Я сутулилась в кресле и опустила голову, как побитая собака. В такую паршивую ситуацию я давненько не попадала. В коридоре хлопнула дверь и в комнату втолкнули Марка. В разных передрягах побывали мы с этим мужиком, но таким, как сейчас, я не видела его никогда. Он взглянул на меня, в его глазах промелькнуло что-то вроде удивления и тут же погасло. «Проклятый мужик хотел сбежать!» – отчитался конвоир Марка. «Пытался завести машину, когда я спустился вниз. Только карбюратор испортил гад». «Иди, глянь, что с машиной?» — рыкнул в его сторону Орлов. «Нам здесь задерживаться ни к чему!» От последней фразы меня затрясло. «Так что, мадам?» Орлов снова уставился на меня. «Присутствие, дружка, вас воодушевит на откровение!» Я смотрела из-под лобья на гнусного мужика и молчала. «Я так понял, мадам, весьма великодушна!» говорил он елейным голоском, расхаживая около Марка. Хотела помочь похищенному ребенку. Орлов зашел за спину Марка. Я наблюдала за ним расширившимися от ужаса глазами. В том, что замыслил этот гад, я даже не сомневалась. А как тебе такой вариант? Я убью его папашу, если ты не назовешь мне кот. Орлов схватил Марка в охапку и прижал к его горлу складной нож. Лезвие выскочило, как раскрытая пружина, и отцарапало кожу. «Говори, коп!» — прорычал Орлов. Я молчала. «Говори!» Я просто не могла выдавить из себя ни слова. «Ну?» А полоумивший Орлов прижал нож сильнее. По шее Марка тоненькой струйкой побежала кровь. Я знала, что Гришка может убить, но продолжала упрямо молчать. «Не испытывай мое терпение!» — покачал головой Григорий. «Не скажу — убьют, скажу — убьют. Должно быть, у меня просто сдали нервы». «Три, два, четыре, пять, шесть, семь!» — выкрикнула я. Григорий тут же оттолкнул от себя Марка и метнулся к сейфу. «Три, два, четыре, пять, шесть, семь! Три, два, четыре, пять, шесть, семь!» Повторял он. «Три, два!» Сам себе диктовал он, нажимая пальцем на кнопки. Клавиши тоненько пищали. «Четыре, пять!» Я во все глаза смотрела на Орлова склонившегося над барным ящиком. — Шесть. Семь. Кнопка переликнула последний раз. Что-то щелкнуло. В следующую секунду прогремел оглушительный взрыв. Я успела шарахнуться в сторону и закрыть лицо руками. Меня обдало жаром, языки пламени лизнули мои ноги. Совсем рядом лопнуло стекло и посыпалось на пол мелкой крошкой. Во дворе пронзительно завыла сработанная сигнализация, и потом кто-то завыл нечеловеческим голосом. Я открыла глаза. В клубах черного дыма метался по комнате охранник Орлова. Одежда на нем горела. Должно быть, мужик совсем обезумел от боли, кидаясь из сторону в сторону. Он налетел на подоконник, перегнулся через него и с ревом упал вниз. С трудом переведя дыхание. Я села на полу и огляделась по сторонам. Окно разбилось так, что ни осколочка не осталось в раме. На обивке кресла и штори бились язычки пламени. А у выгоревшего сейфа дотлевало то, что осталось от Григория Орлова. «Женя! Жека! Женяша!» – позвал меня знакомый голос. Я обернулась на зов, еле держась на ногах, прихрамывая. Ко мне шел мой коре попутчик Марк. Ты жива, жива, все обошлось, Женька! Он грохнулся передо мной на колени и так крепко обнял, что захочешь, а не выберешься. И как ты только додумалась сюда приехать, как тебя угораздило, бормотал он, стискивая меня руками. Я не пыталась отстраниться и не вырывалась хотя он очень больно нажимал на мое раненое плечо. Я просто не верила, что мы спаслись. — Так вот, как хотела отомстить Эд! — прошептала я, покорно оставаясь в объятиях Марка. «Что — Что? — взглянул на меня мужик. «Нет, нет, — Нет-нет, ничего! — замотала я головой. Сейчас я не хотела никаких расспросов и объяснений. Я уткнулась в Марка, зажмурилась. «И какие же мы все-таки везунчики!» – подумала я, положив голову ему на плечо. Затем взгляд невольно вернулся к обгоревшему сейфу. В нем что-то было. Я встрепенулась. «Что такое?» – спросил Марк и проследил за моим взглядом. Он поднялся на ноги, подошел к сейфу и достал из него то, что было спрятано внутри. Я внимательно смотрела как Марк вертит в руках продолговатый картонный тубус, потом открывает его и вытряхивает какой-то рулон. Что там? Я тоже поднялась на ноги и взглянула на то, что держал в руках мой попутчик. Это была совершенно нетронутая огнем картина неизвестного художника XV века с изображением Мадонны.